Сейчас ему почему-то представила сухопара и женщина в пенсне и в белом халате. Слово «доктор» очень подходило к ней, потому что каждая ее фраза звучала как рецепт. Первый рецепт был такой. Чем больше ребенок читает, тем лучше он учится. Генка даже испугался. Он рос явно не по правилам. Если он изредка и получал двойки, так, пожалуй, только из-за книг. До недавнего времени Генка читал и за обедом, и за ужином, используя в качестве подставки пузатую сахарницу, которая сперва важно подбоченивала с двумя тонкими ручками, потом одной ручкой и, наконец, при Генкиной помощи стала вовсе безрукой. Не подходило другой рецепт. Ребенок должен уважать родителей, но не бояться их. А вот Генка своего отца одновременно и уважал, и побаивался — Это отец первый объявил войну Генкиному книгоглотательству. Он повел наступление по всем правилам военной науки. Сперва произвел разведку. И тут оказалось, что даже названия книг и фамилии авторов безнадежно перемешались в Генкиной голове. Он путал Купера с Куприным, а Станюковича с Григоровичем. Затем отец начал решительную атаку. Он стал бы смеивать сына. И даже в присутствии товарищей. Генка растерялся, и тогда в образовавшийся прорыв отец устремил главные силы. Он тяжело опустил на стол руку, такую огромную, что вилки и ложки казались в ней игрушечными. — Теперь мы будем читать вместе. — Как вместе? — удивился Генка. — Вслух, что ли? — Не вслух, но и не слишком про себя. Брать книги ты будешь по моему совету а потом будем устраивать дискуссии. На первом этаже расположилась детская библиотека. Библиотекарша, добрая и полная женщина по прозвищу «Смотри, не разорви» доставала Генке книги, которые советовал ему прочитать отец. А за ужином начинался экзамен. — Ты опять пропускаешь описание природы? — спрашивал отец. — Я ничего не пропускаю, — оправдывался Генка. — Не лги. Хуже всего, когда ты говоришь неправду. «Ну, с чем, например, здесь сравнивается запах первого снега?» Генка ерзал на стуле. Ему хотелось бегать на улицу и понюхать снег. «Может, он угадает, о каком именно сравнении?» — спрашивал его отец. «Писатель сравнивает запах первого снега с запахом арбуза. Это очень образно и очень точно. А ты это место пропустил!» Иногда в спор вмешивалась и мама. Отец сразу же соглашался с ней. А мама начинала сердиться. Женщине только в трамвае положено уступать место, а в спорах эта вежливость ни к чему. Мама была машинисткой. Работу она брала на дом. Ей казалось, что отлучится она из квартиры на день, и случится что-то ужасное, произойдет какая-нибудь непоправимая катастрофа. По утрам маме некуда было спешить, но вставала она раньше всех. Готовила завтрак отцу и Генке. Прощаясь с мамой, отец целовал ее в голову и говорил каждый раз одни и те же слова — «До свидания, малыш мой родной!» А мама вдруг менялась в лице, краснела, и Генке начинало казаться, что она вставала так рано только для того, чтобы услышать эту фразу. Слово «малыш» не подходило к маме. Она вовсе не была маленького роста. Может быть, она казалась такой с высоты 188 сантиметров могучего отцовского роста? Эти сантиметры были предметом особой Генкиной гордости. Но ведь сына, мальчишку... Отец именовал строго и просто — Геннадием. Они вместе выходили на улицу, вместе шли до угла. Это было очень приятно — идти рядом с отцом. Мама осталась дома, а они — мужчины, деловые люди, спешат, торопятся. На углу они прощались, коротко, по-мужски. — Ну, иди, — говорил отец. А вечером Генка с нетерпением ждал возвращения отца. Он сразу узнавал его шаги. Отец поднимался так не спеша, словно сделав шаг, раздумывал, идти ли ему дальше или, может быть, вернуться вниз. Один неторопливый звонок. Генке очень хотелось открыть отцу дверь, но он чувствовал, что еще больше этого хочет мама, и он уступал ей дорогу. Отец вновь целовал мать в голову и говорил почти те же самые слова, что и утром «Здравствуй, малыш мой родной». Но звучали эти слова еще ласковее, потому что отец, видно, успевал сильно соскучиться за день. Генка терпеть не мог нежностей, но от слов, которые отец говорил маме, ему становилось как-то спокойно и хорошо.